Конечно, это совпадение тоже приписали новой вере, и отец, вслед за сыном, также принял христианство. Слух, что философ может толковать любые письмена с помощью крестного знамения, прославил его на весь город. Затем ему показали несколько старинных предметов с интересными надписями. Он без труда прочитал их, ибо они были на древнееврейском языке. Сложнее было с диалектами. Потом в руки попала древнееврейская книга, автор который впервые пытался упорядочить правила языка изучив ее философ систематизировал правила по восьми разделам это могло пригодиться ему при разговорах с хазарами известно было что они чтят иудейскую религию константин удивлял людей познаниями но вскоре пришла и его очередь удивляться однажды сава привел какого то старика с длинной бородой и глазами цвета синего неба отвесив глубокий поклон Посетитель протянул философу новенькое Евангелие и Псалтырь и заговорил на языке, который был во многом подобен языку его матери. Книги были написаны буквами, взятыми из нескольких знакомых азбук и дополненными переписчиком подобными им знаками. Этих знаков было немного, и они редко встречались в словах. Разобравшись в их звуковом значении, Константин стал читать Псалтырь. По-видимому, составитель азбуки слабо владел греческим языком, перевод был плохим. Из беседы с гостем Константин узнал, что он русич, родился в стране больших рек, но давно поселился в Херсонесе и принял веру Христа. Чтобы легче понять учение Христа, русич придумал эти знаки и перевел Евангелие и Псалтырь на родной язык. Не это удивило Константина, разве отец Климента не написал книгу рода на болгарском языке? его поразило упорство Русича, целые ночи, напрягая старческие глаза, переписывал он книги азбукой, которая известна только ему и которую он унесет с собой в могилу. Зачем? Кому это нужно? Он ведь живет далеко от своего народа, да и его народ все еще чтит языческие божества и идолов. А этот старик обогнал своих в развитии, создал нечто, что имело бы большую цену, если бы оно было предназначено многим людям. Но он одинок в чужом городе, и жить ему осталось немного. Беседуя со стариком, Константин убеждался. Язык его дедов и отцов полноводен и многозвучен. Целый океан людей ждет просвещения и книг. Был бы Русич помоложе, философ взял бы его с собой. Он любил людей, постоянно углубляющих свои познания. От него Константин узнал множество легенд. Особенно его заинтересовало предание о могиле святого Климента Римского. Старик обещал показать место захоронения. Когда святого привезли сюда в ссылку, он не захотел сидеть сложа руки, а непрестанно собирал людей и поучал их. Узнав об этом, стражники повели его на берег, повесили на шею якорь и бросили в воду. Рыбаки, любившие мудреца, выловили его тело и, вырыв могилу, положили туда. Эту легенду старый русич записал в конце псалтыря, чтобы люди помнили о ней. Философ обратил внимание, что бородатый гость ни разу не сказал херсанес а все называл его по-своему «курсунь». Легенда не выходила у Константина из головы. Он мечтал найти мощи святого. Философ неустанно бродил по предполагаемым местам захоронения, отыскивал его по указаниям старых писаний. В ночь на воскресенье он заснул поздно. И увидел странный сон. Два облуждающих огонька манили его на ту сторону моря. Перекрестившись, он спросил их, — Далеко ли ведете меня? И они ответили, — К Божьему потоку! Константин проснулся рано и сразу же послал за митрополитом Георгием. Утром весь клир во главе с философом поплыл на корабле в направлении Божьего потока. Над морем понеслись торжественные песнопения, кадильный дым. Первым на берег сошел Константин. Остановившись на бугре, куда огни провели его во сне, он твердо сказал. — Здесь. — Здесь, — повторил архиепископ. Люди стали копать, работали долго, над ними плыли темные облака. Шел холодный дождь, время от времени проглядывала луна. Песнопения и удары кирок не стихали всю ночь. На рассвете Константин... опустился в яму, чтобы посмотреть, взял кирку и... ударил о камень. Под ногами гулко отозвалась большая каменная плита. Когда ее отодвинули, с дна могилы пахнуло запахом перегоревших трав, и поднялось облако пыли. На дне лежали останки человеческого скелета. У черепа плоский глиняный светильник и якорь. Когда мощи святого уложили в специальный ларчик, Всех охватила неописуемая радость. Никто не сомневался, что это — мощи святого Климента Римского, сосланного императором Трояном в Херсонес. Константин взял ларчик, поставил себе на голову и, придерживая его руками, ступил на корабль. Скороход Дигитса тут же помчался по суше, чтобы известить о чуде. И когда корабль приблизился к Херсонесу, городское население уже стояло на берегу во главе со стратигом Никифором. Все вышли навстречу святым мощам. Месяц почти прошел свой путь по небу, и над городом занимался рассвет. Мощи положили в близлежащую церковь святого Сазонта, где был отслужен благодарственный молебен, а после этого перенесли в большую церковь святого Леонтия. Истинное торжество состоялось утром. Собралось множество людей, чтобы участвовать в торжественной процессии перенесения святых мощей в кафедральный собор. Там Константин рассказал о жизни и смерти святого Климента Римского. Пошел снежок, несколько веселых снежинок спустились на землю, ветер тут же сдул их, и больше снег не падал. Лишь туман, тяжелый и влажный, пополз со стороны моря, заставляя людей поскорее уходить в теплые дома. В эти дни философ не расставался с книгами, язык самаритян. оказался несколько иным, чем языки других иудейских племен. Их письменность была более древней, чем иудейская. Константин решил полностью усвоить ее. Перелистывая книги самаритян, он прослеживал их путь. Это племя обитало между Иудеей и Галилеей. Их столицей была Самария. Они гордились своим древним происхождением. Это отдалило их от других иудейских племен и пристрастило к изучению самой старой еврейской письменности. Ныне в земле хазар она стала общегосударственной. Поначалу язык хазар с трудом давался Константину. Савва, который в те годы, когда был рабом, не раз жил вместе с пленными хазарами, разговаривал по-хазарски гораздо свободнее. Он и помог своему учителю быстро усвоить язык. Из-за холода и переполнявшего его чувство радости по поводу открытия святых мощей, Константин решил отложить поездку к хазарам на весну. Эта новость была восторженно принята Саввой, Гораздом и Ангеларием, которые без устали бродили по землям Таврии, посещали все новые и новые селения и, удовлетворяя свое любопытство, открывали забавные верования, обряды и смешные магические обычаи, все еще бытующие в этих землях, расположенных на перекрестке кочующих племен. Холод отступал, зима была на исходе, но прежде чем проснулась земля... Вторглись хазары и осадили ближайший византийский город. Эту весть принесли ученики. Стратик Никифор растерялся. Раньше таких набегов было немало, но они прекратились с тех пор, как Каган попросил прислать ученых из Константинополя. Выйти против них означало бы нарушить мир. Да и войско у стратига было слабовато. Для обороны сил хватало, но для нападения нет. Братья решили пойти в хазарский лагерь. Когда они прибыли туда, холодное солнце уже садилось. Сначала военачальник принял их неприязненно. Узнав, однако, что они и есть посланцы далекой византийской столицы, стал любезнее. Константин попросил его снять осаду города и предупредить Кагана об их приезде. Попросил также дать своих сопровождающих по Меотийскому морю. Упомянул и о дарах Василевса. Хазарский военачальник выполнил все просьбы. Примечание. Меотийское море. Античное и средневековое название Азовского моря. Мефодий загорел. Усталость изменила походку. Хромота проявилась сильнее. Мысль о близящемся возвращении печалила его. Сначала поездка, особенно вдоль побережья Таврического полуострова, доставляла ему удовольствие. Красивые склоны и пышная южная растительность — то и дело вызывали восторженные возгласы столпившихся на палубе путешественников. Зеленые берега, охваченные неудержимым порывом весны, блистали всеми красками пробуждения жизни. Природная стихия полностью овладела узкой прибрежной полосой, так что кое-где густые леса, опутанные лианами и повеликой, стояли по колено в воде. А надо всем этим небо, синее и спокойное, как в колыбели, специально для него сотворенной. В Керчи корабль остановился на день, пополнил запасы питьевой воды и пересек Меотийское море в направлении хазарской крепости Саркел. Уже издали крепость радовала глаз своим величественным видом. Ее каменные стены были построены византийцами. В свое время Каган попросил императора Феофила послать ему строителей, и он, не торгуясь, выполнил его просьбу. Зато византийцы прекрасно знали все слабые места крепости. Одновременно со строителями Ферсонес был послан брат Феодоры и Варды Петронис, назначенный византийским стратегом Херсонской Фемы и получивший задание поддерживать добрые отношения с хазарами. Когда кесарь возвысился, он отозвал брата из Херсонеса и поручил ему командование частью войск.